«Гости». 11 часов 30 минут. Ближе к полудню женщины из Элмвуд Спрингс встретились в центре города у входа в редакцию, гурьбой ввалились в микроавтобус Кэти Колверт и отправились к келнер Настроение у всех было отличное. Как ни крути, в больницу ехать приятнее, чем на похороны. Ирен сказала... «Чудеса! Элнер живехонька! А я-то успела приготовить три фасолевые запеканки и три кекса на поминке Тот, сидевшая сзади у окна, как единственная курильщица, продолжила. «А я таблеток наглоталась, ни до стрип не было!» Нева добавила. «А я разучивала ее любимые гимны!» Руби подхватила. «Я разморозила ее холодильник и чуть не забрала домой ее кота! Это чудовище!» Настал черед вербены. Мы с Мерлом прислали цветок в горшке, а потом Мерл перебил у нее всех улиток. Кошмар, если Элнер узнает. Она улиток как родных обожает. Наконец подала голос Кэтти Колверт. Я вас, девочки, всех переплюнула. Некролог успела состряпать. И вся компания покатывалась со смеху до самого Канзас-Сити. В палате у Элнер женщины дружно заахали, до чего бодрый у нее вид, несмотря на все злоключения. Тот смерила взглядом бледную норму. А вот ты выглядишь ужасно. Развалена, да и только. Просто устала, поднялась ни свет, ни заря, — оправдывалась Норма. Тот повернулась к Элнер. «Ну, голубушка, ты и учудила! Всех на уши поставила! Мы уж решили, конец пришел, наш Элнер!» «Я и сама так решила!» — расплылась в улыбке та в ответ. «Когда домой?» — спросила Ирэн. «Не знаю еще. За мной пока наблюдают. «Зачем?» — удивилась Тот. «Да кто их разберет? Может, проверяют в своем ли я уме?» Вербена пристально посмотрела на Элнер. «Как ты себя чувствуешь? Голова не болит? У меня от осиных укусов головные боли». «Ничего у меня не болит. Зато я тут превратилась в здоровенную подушку для иголок. Всю истыкали вертели так и эдак, разве что наизнанку не вывернули. Каких только анализов не делали, иные по два раза. В старательности здешним докторам не откажешь». Тот с решительным видом пристроилась на стуле рядом с кроватью. Теперь о деле. Страх, как хочется узнать, что бывает, когда умрёшь. Идёшь по белому коридору, встречаешь кого-нибудь. Норма затаила дыхание, но Элнор, человек слова отвечала. Никаких белых коридоров. «Вот жалость», — протянула тот. «Я-то надеялась, что ты нам порасскажешь интересного, мудростью поделишься». «Да», — поддержала ее Нева, — «быть может, у вас были прозрения, откровения или что-то подобное». «Вот-вот», — воодушевленно подхватила Вербена, — «говорят, пережив клиническую смерть, некоторые становятся целителями. Я надеялась, что ты вылечишь мой артрит». Элнер, прищурившись на норму, отозвалась. «Я вам одно скажу. Нужно жить каждый день как последний. Кто знает, что дальше? Взять, к примеру, меня». Только что собирала инжир, и на тебе, в следующий миг лежу без сознания. Тем временем Руби Робинсон решила найти Буц, перекинуться словечком и разузнать, что же все-таки случилось. Буц, отдыхавшая во время перерыва в Сестринской, обрадовалась подруге и призналась начистоту «Всем нам велено держать язык за зубами, но тебе скажу, как есть». Буц огляделась по сторонам, не подслушивает ли кто. «Проверяли». перепроверяли, да так и не поняли, в чём дело. В приёмном тогда дежурила моя подруга Гвен. Она клянётся, что Элнер была мертва. Что за чудеса! Сколько лет работаю, ни с чем таким не сталкивалась. Руби вернулась в палату в самое время, чтобы услышать радостный возглас Элнер. «Кэти прочла мне мой некролог!» Замечательные слова. Жаль, в газету не попал. Гости просидели до трёх, и пустились в обратный путь, пока не начался час-пик. После ухода подруг Элнер сказала Норме. Девочки пробовали дозвониться до Лютера, но его нет в городе. Вот огорчится то что пропустил самое интересное. По правде говоря, ему же лучше. Сами понимаете, он большой ребёнок. Это точно. «Нева расписывала пышные похороны, которые мне готовили. А послушайте, Рен, так вас с Мэкки накормили бы запеканками до отвала. Эй, не жалеешь теперь, что я жила «Запеканки можно заморозить. Вам с Мэкки на целый год хватит». «Боже мой, тетя Элнер!» — взмолилась Норма. «Запеканку я и так приготовлю. Незачем ради нее умирать!» «Надеюсь, Дэна Джерри не купили билеты, чтобы успеть на мои похороны». А если купили, то их можно сохранить до следующего раза, ведь так? Норма строго взглянула на нее. Тетя Элнер, если вы еще хоть разок вздумаете умереть, то, честное слово, хватит с меня и одного раза. На ужин подали печенку с луком, и Элнер, дождавшись ухода медсестры, пожаловалась Норме. Печенка как подошва. В нашей забегаловке в тысячу раз вкуснее готовят. На вид и прям не ахти, согласилась Норма. Когда же меня отсюда вытолкают, наконец? Скорей бы домой. Может, завтра станет ясно. Не нравится мне, милая, что ты мотаешься туда-сюда каждый день. У тебя и без меня забот по горло. Глупости. Главное, моя забота, чтобы вам было хорошо. Норма взяла Элнер за руку. Если с вами что-нибудь случится, я просто умру. Спасибо. Добрая ты моя девочка. Вечером Норма уехала домой, и Элнер осталась наедине со своими мыслями. Жаль, не поверила племяннице её рассказу о том, как она со всеми виделась и как там чудесно. Что поделать, силком не заставишь. Элнер рада была вернуться к друзьям и родным, её окружили такой любовью, и Норму ей совсем не хотелось бы огорчать. Но в глубине души Элнер немножко досадовала, что снова очутилась здесь. Рэймонд и Дороти, конечно, неспроста отправили ее назад. А как хотелось бы остаться? Ах, какая жалость, что не удалось повидаться с уилом Уж эти мысли точно нужно держать при себе. Но как же это трудно. Не скажешь ведь близким, что хочешь умереть. Толку никакого, а им будет больно. И все-таки, почему ее вернули? Еще одна тайна бытия. и лишь они знают ответ. С минуту Элнер лежала молча, потом запела. «Святая тайна бытия, теперь нашёл разгадку я. Теперь...» В палату влетела перепуганная ночная медсестра. «Как вы себя чувствуете, миссис Шимфизл? Вам плохо?» «Наоборот, хорошо, спасибо. Простите, мне послышалось, будто вы стонали». «Это я пела», — Элнер засмеялась. Я пою не лучше, чем Эрнест Куниц играет на тубе, но он хотя бы уроки берёт. Ещё раз простите, что вас потревожила Спокойной ночи. Спокойной ночи. Если ко мне привяжется ещё песня, я вас предупрежу. Чтобы я успела заткнуть уши ватой? Точно. Возвращаясь на пост, медсестричка улыбалась. «Ну и чудачка лежит в 703-й», — сказала она подруге в регистратуре. «Буду скучать, когда её выпишут». Слышала бы ты, как она нам рассказывала про своих семерых рыжих котов по кличке сони У неё семь котов сони Один. Просто каждого нового она называет сони А ещё она обещала после выписки всем нам прислать инжирного варенья и картинку с какими-то мышами, которые скачут по пустыне. Да она чокнутая. Пусть чокнутая, зато забавная и безобидная. Совсем не то, что кислые рожи, на которые мне обычно везёт. Кстати, насчёт кислых рож... Приходил Винстон с прак, разорялся, щёлкал пальцами, всех смешал с грязью, одной из девочек довёл до слёз. Не znam, с чего нос задирает. Вот нахал. Девушка оглянулась по сторонам, не слушает ли кто и продолжала. Наверняка своё хозяйство пудрит пуховкой. Её подруга приглушённо хихикнула. Ещё как пудрит. Гадёныш.